Б. Деление прибыли. Размер процента. Естественная норма процента. Так как процент есть лишь часть прибыли, а именно та, которую согласно принятому нами до сих пор предположению, промышленный капиталист должен уплачивать денежному капиталисту, то максимальным пределом процента служит сама прибыль причем часть, достающаяся функционирующему капиталисту, была бы равна нулю. За исключением единичных случаев, когда процент фактически может быть больше, чем прибыль, но тогда он не может уплачиваться из прибыли, можно было бы, пожалуй, считать максимальным пределом процента всю прибыль минус та ее часть, которая сводится к плате за надзор и которую нам предстоит рассмотреть впоследствии. Минимальный размер процента совершенно не поддается определению. Он может упасть до какого угодно уровня. Но тогда на сцену снова и снова выступают противодействующие обстоятельства и поднимают его выше этого относительного минимума. Средняя норма процента, господствующая в известной стране, не может быть определена никаким законом. Не существует какой-либо естественной нормы процента, в том смысле, в каком экономисты говорят о естественной норме прибыли и естественной норме заработной платы. Равенство спроса и предложения, причем средняя норма прибыли предполагается как величина данная, здесь ровно ничего не значит. Нет решительно никакого основания, почему равновесие между сужающими и заемщиками – должно было бы давать уровень процентов 3, 4, 5 процентов и так далее. Но если поставить вопрос, почему границы среднего размера процента не могут быть выведены из общих законов, то ответом может служить просто самая природа процента. Это не что иное, как часть средней прибыли. Как оба лица разделят между собой ту прибыль, на которую они имеют притязания Это само по себе такой же чисто случайный факт, как процентное распределение общей прибыли какой-нибудь компании между различными пайщиками. Несмотря на это, размер процента является равномерной, определенной и осязательной величиной в иной совершенной степени, чем это можно сказать об общей норме прибыли. Поскольку размер процента определяется нормой прибыли, Он всегда определяется общей нормой прибыли, а не особыми нормами прибыли, которые могут господствовать в отдельных отраслях промышленности, и тем более недобавочной прибылью, которую может получить отдельный капиталист. Поэтому общая норма прибыли в действительности проявляется как эмпирический данный факт в средней норме процента. Хотя последняя не представляет чистого или достаточно надежного выражения первой. Правда, норма процента сама постоянно различна в зависимости от рода обеспечения, предоставляемого различными категориями заемщиков, и от продолжительности займа. Но для каждой такой категории она однообразна во всякий данный момент. Средний размер процента является в каждой стране для более или менее продолжительных периодов постоянной величиной, так как общая норма прибыли изменяется лишь в сравнительно продолжительные периоды времени, несмотря на постоянное изменение отдельных норм прибыли. Причем, однако, изменение в одной сфере уравновешивается противоположным изменениям в другой. Что касается постоянно колеблющейся рыночной нормы процента, то для каждого момента она, подобно рыночной цене товаров, является определенной величиной, потому что на денежном рынке весь сужаемый капитал, как общая масса, постоянно противостоит функционирующему капиталу. И, следовательно, отношение между предложением сужаемого капитала с одной стороны и спросом на него с другой – всякий раз определяет рыночный уровень процента. Это в тем большей мере, чем более развитие, а вместе с тем и концентрация кредитного дела овладевают сужаемым капиталом и сразу одновременно выбрасывают его на денежный рынок. Напротив, общая норма прибыли всегда существует лишь как тенденция, как движение к уравнению отдельных норм прибыли. Конкуренция капиталистов заключается здесь в том, что она постепенно отвлекает капитал от тех отраслей, в которых прибыль долгое время стоит ниже среднего уровня, и также постепенно привлекает его к тем сферам, в которых она превышает средний уровень, или в том, что дополнительный капитал мало-помалу в различных пропорциях распределяется между этими отраслями. Здесь существуют постоянные колебания в притоке и отвлечении капитала, а отнюдь не одновременное действие массы капитала, как при определении размера процента. Средняя прибыль не является непосредственно данным фактом. Это конечный результат уравнения противоположных колебаний, которые можно установить лишь при помощи сложного исследования. Иначе обстоит дело с размером процента. По крайней мере, в пределах известной местности размер процента является общепризнанным, общеустановленным и общеизвестным, и промышленный и торговый капитал вводят его как определенную статью в своей калькуляции. Метеорологические бюллетени не отмечают более точно высоту барометра и термометра, чем биржевые бюллетени – высоту процента. Не для того или иного капитала а для капитала, находящегося на денежном рынке, то есть вообще для сужаемого капитала. На денежном рынке противостоят друг другу лишь взаимодавец и заемщик. Товар имеет одну и ту же форму – деньги. Здесь исчезли все особенные виды капитала, которыми он обладает в зависимости от своего приложения к особым отраслям производства или обращения. Он существует здесь в неразличимой, себе самой равной форме самостоятельной стоимости, в форме денег. Конкуренция между отдельными отраслями здесь прекращается. Все они свалены в одну кучу, как заемщики денег, а капитал также противостоит им всем в такой форме, в которой он еще индиферентен к определенному роду и способу своего применения. Здесь, в спросе и предложении капитала, последний действительно вполне выступает как общий капитал всего класса. К тому же с развитием крупной промышленности денежный капитал, поскольку он появляется на рынке, все в большей мере представлен не отдельным капиталистом, собственником той или иной части находящегося на рынке капитала, а выступает как концентрированная, организованная масса, которое совершенно иначе, чем производство, стоит под контролем банкиров, являющихся представителями общественного капитала. Таким образом, поскольку дело касается формы спроса, сужаемому капиталу противостоит класс в его целом. Что же касается предложения, то он сам выступает как сужаемый капитал N-массы. Вот некоторые из тех причин, вследствие которых общая норма прибыли кажется расплывающимся миражом по сравнению с определенным размером процента, величина которого, правда, колеблется, но так как она колеблется равномерно для всех заемщиков, то всегда противостоит им как устойчивый данный размер.